не сводили с него горящих глаз. Со скаленных пастей капала слюна и шипела, падая на покрывающуюся тонким налетом изморози землю. «Да неужели?» — процедил кабар, на миг поворачиваясь к Кристине, и та снова отшатнулась и на этот раз не сдержала вскрика. Глаза метателя ножей горели тем же огнем, что и глаза гончих. Волосы мерцали, будто готовые в любой миг заняться пламенем, черты лица огрубели, нижняя челюсть вытянулась вперед, а уши заострились. Сейчас кабар казался не человеком, а вожаком стаи, лишь частично принявшим человеческий облик. Внезапно все поплыло и размылось у Кристины перед глазами, а когда снова обрело четкость, Она увидела себя не на пустынной трассе, а на поляне в тёмном лесу. В центре горел огромный костёр. Вокруг него на земле затухали линии колдовского круга, а по земле катались, корчились и кричали от боли, объятые пламенем фигуры, с каждым мигом всё больше терявшие человеческие очертания и всё больше становившиеся похожими на звериные. А дальше за пределами круга стояли держась за руки колдуньи и смотрели неотрывно смотрели на происходящее не размыкая цепочку рук от вида мучительно изгибающихся фигур кристине стало плохо кто они были эти бедолаги превращенные в монстров и обреченные вечно служить стражами цирков незадачливые прохожие «Преступники? Собратье-колдуны?» Нет, Кристина не хотела это вспоминать, хотя наверняка, если бы постаралась, то у нее получилось бы. Сосредоточившись, девушка заставила себя сконцентрироваться на реальности, а не на нахлынувшем на нее видении прошлого, и вот лесная поляна растаяла, и она снова увидела перед собой асфальтированную трассу. Надо что-то делать с этими видениями. Они не должны проявляться вот так спонтанно, заставая Кристину врасплох. А еще лучше было бы научиться их контролировать, вызывать, когда ей это нужно, и отключать, когда она увидела достаточно. В конце концов, она — директор цирка. Наверняка где-то там, в закромах чужой памяти, должна найтись какая-то подсказка и на этот случай. Кабар повернулся к Кристине а гончие, будто подчиняясь неслышной команде, поднялись и уставились на нее. Зрелище было завораживающим и пугающим одновременно. — Ну что, госпожа директор? — заговорил Кабар, и его голос прозвучал, как лай. — След какого цирка берем в первую очередь? Дверь в трейлер распахнулась от пинка, и все его обитатели вздрогнули от неожиданности. — А Крис тут нет. Первый заговорил Ориона, увидев, что к ним в кабину ввалился Мануэль. Он слегка пошатывался, рассеянный взгляд невидяще блуждал по стенам. «Она перебралась в трейлер Соло». «О, я знаю», — с сарказмом воскликнул Мануэль. «Наша новая директор прекрасно там устроилась». «Да, прекрасно. Того и гляди, начнет чистку кадров». «Ты о чем?» — не поняла Ориона, но воздушный гимнаст ее не услышал. Безумный невидящий взгляд блуждал по трейлеру, пока не остановился на Джаде, сидевшей на своей кровати с безмятежным видом расчесывающей волосы. «Ты», — позвал он, — «идем со мной». «Если это твоя идея того, как приглашать на свидание, то советую изучить данный вопрос поглубже», — и бровью не повела Джада. Мануэль, не твердо держась на ногах, прошел вглубь трейлера и встал над контерсионисткой на себя набиваешь. Зря. Я знаю, что ты давно меня хочешь. Так к чему сейчас ломаться?» «Даже и не знаю, что ответить на столь заманчивое предложение», — хладнокровно ответила Джада. «Тебе же хуже», — пробормотал он, разворачиваясь и пробираясь к выходу. «Я возвращаюсь в Обскурион. Пойдешь со мной?» «В Обскурион? Зачем? Тебя же оттуда выкинули». «Никто меня оттуда не выкидывал, но могут выкинуть из коллизиона», невнятно ответил воздушный гимнаст заплетающимся языком. Казалось, он был пьян. «Я «Э, не собираюсь доставлять им такое удовольствие, предпочитаю идти первым». «Но ты со мной?» — повторил он свой вопрос джади «Ты серьёзно?» — спросила контерсионистка, теряя нацепленное на себя показное хладнокровие. «Предельно!» «Эй, подожди!» — встревожилась Себа. «Ты что, собираешься нас бросить? Но ну, если ты уйдешь, наш номер развалится, а это ослабит все представление цирка!» «Да плевать я хотела! И на цирк, и на номер, и на вас всех! Коллизион и так уже идет ко дну, и только идиоты этого еще не понимают!» Джада повернулась к Мануэлю и сказала. «Я согласна!» Глава восьмая. Хмурое пасмурное утро пахло зимой. Взъерушенные циркачи выходили из разноцветных трейлеров и автобусов, кутаясь в тёплые куртки и с опаской поглядывали в хвост колонны. Там, ворча, рыча и время от времени подвывая, кружили будто на невидимых привязях гончей. В тусклом свете утра Огонь на их шкурах стал почти невидим, но даже так никто в своем уме не перепутал бы их с обычными собаками или волками. Кристина вышла из белого трейлера и устало оглядела труппу. Она знала, что ей нужно поговорить с циркачами, заверить их, что мир не рушится, что все идет по новому плану, и она держит руку на пульсе. Они наверняка взбудоражены и взволнованы, а она, как директор, обязана их успокоить. Только как было бы здорово, если б кто-то сначала успокоил ее саму. Этой ночью Кристина почти не спала, пытаясь уложить в голове все, что услышала от ковбоя. Она не знала, можно ли верить его словам, и до сих пор не понимала его мотивов. Даже если его действительно создал какой-то фамильяр и отправил следить за колдунами, прячущимися в цирке... Ковбой сам признался, что его и Ницей с той поры ни разу не выходил на связь. Что ж тогда удерживало Стрелка в цирке? Почему он не воспользовался ни одной из ночей цирколония и не ушел на свободу? Потому что боялся, что стал слишком похож на них и может исчезнуть, если пробудет слишком долго за пределами цирка? Или, Или он остался, чтобы защищать коллизион? Ведь он единственный понимал опасность, которую представляла собой циркалуния зачем мне куда то идти пожал плечами ковбой за все это время коллизион стал мне домом в конце концов никакого другого у меня никогда не было скажи это кто то другой и при иных обстоятельствах кристина пожалуй даже могла бы в это поверить но не ковбою зная кто он есть на самом деле все это время он столько знал и молчал. «Какой ж тут дом! Ты не будешь спокойно смотреть на то, как разрушается твой дом, когда единственный знаешь, как его починить!» Обращенные на нее взгляды Кристина ощущала почти физически и заставила себя собраться. «Как вы сами видите, Кабар взял гончих под контроль. А это значит, что мы можем отправляться по следу одного из цирков», — сказала она. «А, Фиша!» — спросил кто-то из циркачей. За ночь шок от новостей утих, и у всех явно накопились новые вопросы. «Мы же должны ехать в город, который на ней указан, и давать представления Кристине даже не пришлось брать паузу, чтобы вычленить из воспоминаний и знаний, все еще казавшихся чужими, нужный ответ. Эта ночь тоже не прошла для нее даром, и новые сведения лучше улеглись в сознании. «Афиша — это не приказ». Они всего лишь указывают локацию, где есть потомки колдунов и ведьм, которых цирк может забрать с собой. Да, когда-то спасение собратьев по магии было главной задачей каждого цирка. Ради этого их и создали. Но сейчас времена изменились. Мы вовсе не обязаны туда ехать. «Ну да, гончий на нас за это точно не нападут» с нервным смешком выдавила одна из акробаток, бросив взгляд на стоявшего поодаль Кабара в окружении дьявольской стаи, и все с готовностью поддержали незатейливую шутку. «Тогда почему они приходили раньше, если ехать в город, указанный на афише, вовсе не обязательно?» — задал резонный вопрос Летун. «Потому что в те времена, когда цирки были созданы, по их пятам шла инквизиция, охотящаяся на ведьм. Амулеты ограждали цирки от проникновения фамильяров», но они были бессильны перед людьми. А инквизиция состояла из людей. Стоять слишком долго на месте цирком было нельзя, их могли легко выследить. Так что гончие в этом плане — что-то вроде нашей собственной системы сигнализации. Они подталкивают нас, когда мы слишком долго стоим на месте и сами создаем этим себе угрозу. «Подталкивают? Скорее уж разрывают в клочья!» — фыркнул кто-то, и Кристина не могла не согласиться. Прошлый опыт столкновения с гончими никак не располагал к тому, чтобы считать их своими помощниками. «Но если мы вовсе не обязаны ехать в город сафиши тогда что случилось с графиней и ковбоем, когда они поехали в тот город?» — услышала Кристина среди поднявшегося гомона негромкий вопрос, стоявший неподалеку Реоны. А вот этого Кристина не знала. Зато она знала, кто мог ответить Реоне. Кристина обыскала взглядом толпу, ища в ней ковбоя, и не увидела его, как не увидела Эммануэля и Джаду. Сбежали? Кто еще, кроме них? Кто еще решил, что коллизион обречен, и пора попытать удачу в другом месте? Кристина обшаривала взглядом лица, пытаясь понять, кто отсутствует. Новенькая Дукатти. Ее нет. Как давно ее нет. Не видно Денни. Сердце кольнуло неожиданно сильное сожаление. Кристине почему-то не хотелось верить, что и он сбежал. И по-прежнему нет Фьора. Как давно он отсутствует. Ей трудно было поверить, что и он тоже бросил коллизион. А еще очень хотелось извиниться перед ним за то, как плохо она о нем подумала. Вот бы его отыскать. Вот только сейчас было совершенно не до организации поисков пропавших членов цирка, как бы Кристине этого не хотелось. Хотя, вероятно, гончие с этим могли бы справиться. Но личным желаниям и проблемам приходилось уступать место куда более важным вещам. Таким, как поиски других цирков. Джордан тоже не сидит на месте, и чем быстрее Кристина отыщет другие цирки и уговорит принять их в сторону, тем больше шансов на успех. «Этого я, к сожалению, и сама не знаю», — честно призналась она. «Да, очень не хотелось подвергать свой еще, мягко говоря, не слишком устоявшийся авторитет директора, расписываясь в собственном бессилии, но врать и делать вид, будто она все знает, Кристина не собиралась. Хочешь настоящих соратников, будь с ними честна, даже если правда выставляет тебя не в лучшем свете». Те, кто пойдет за тобой настоящей, со всеми твоими плюсами и минусами, на длинные дистанции куда ценнее, чем те, кто обманется на красивую обертку и фальшивые обещания, которыми ты их поманишь, и пойдет за тобой только для того, чтобы в скором времени разочароваться. «Ну что, едем за другими цирками?» Обратилась Кристина к циркачам и, дождавшись нестройного хора ответов и кивков, скомандовала. «Тогда по местам!» — и махнула Кабару. «Давай!» Повинуясь команде щелкнувшего хлыста, гончие вскочили, запрокинули головы, огласили окрестности леденящим душу воем и рванули вперед. Тип в рыжих перчатках, которого соратники называли официалом, Тине не понравился. Не то чтобы ей так уж нравились остальные, но именно он почему-то вызывал особую антипатию. Впрочем, скорее всего, неприязнь была вызвана не столько раздражающей неприметным видом и вкратчивыми манерами этого типа, сколько способом, которым вошли чужаки, вынеся двери и окна в черных масках на лицах и с оружием в руках, будто грабители банка или силовики, захватывающие недвижимость, впавшего в немилость олигарха. Хотя порой разницу между этими двумя вот так сразу и не заметишь. Ещё минуту назад хостельеры воображали, как будут править миром, а обычные люди им служить, а сейчас эти самые обычные люди уложили их лицами в пол и прижимали дуло огнестрелов между лопаток. Отрезвляющее напоминание о том, какова реальность сейчас на самом деле. Черты лица официала были совершенно неприметны и ничем не примечательны. Увидишь такого в толпе и ни за что не обратишь внимания. Одежда полностью соответствовала лицу. Самое обычное серое пальто, самые обычные скучные брюки и ботинки. Просто не за что зацепиться взгляду. Невольно думалось, что для создания такого эффекта невзрачности нужно потратить немало времени перед зеркалом. Единственным выделяющимся акцентом были разве что рыжие перчатки, почти вызывающие выбивающиеся из тусклого образа. И интонация негромкого голоса. Стоило лишь официалу что-то тихо скомандовать, и сразу становилось ясно — командует тут он. Почувствовав, что дуло автоматов больше не впиваются им в спины, хостельеры медленно поднимались на ноги, ворча и ругая себе под нос. Единственным, кому не пришлось приводить себя в порядок, оказался первый фамильяр. Детское тело сыграло ему на руку, бойцы не стали трогать ребенка, не видя в нем угрозы. «Ха!» Роковое заблуждение. «Вы уже поняли, кто мы такие? Или мне стоит пояснить?» — почти добродушно спросил официал, оглядывая недовольные лица хостельеров. «Инквизиторы!» — не столько спросил, сколько констатировал Ивар, но в его голосе все равно прозвучал оттенок недоверия. Он бросил быстрый взгляд на первого фамильяра, и тот едва заметно улыбнулся и чуть повел плечом в красноречивом, «Я же говорил — жесть!» «Как старомодно!» — покачал головой официал. «Мы уже давно называем себя наблюдателями. В смене имени что-то есть, не так ли?» Неожиданно подмигнул он Ивару. Тина подавила смешок из-за выпада по поводу хостельеров, но эта неожиданная вспышка неуместного веселья немного сняла нервное напряжение. С одной стороны, все они только что получили подтверждение, что первый фамильяр знал, о чем говорит. С другой стороны, хотя никто не спрашивал, зачем ему инквизиция, все молча решили, что она будет на их стороне. Однако сейчас Тина вдруг начала сомневаться, что эти вломившиеся к ним люди хотят стать их соратниками. «Где он?» — спросил тем временем официал, обводя взглядом присутствующих. «Уточнять...» кто именно он, не требовалось. Хостельеры обменялись напряженными взглядами, и Тина поняла. Не она одна находилась сейчас в смятении, не она одна как-то иначе представляла себе встречу с Инквизицией, и их, очевидно, недружественный настрой заставлял задуматься, а стоит ли выдавать им первого фамильяра. Впрочем, последний и не предоставил им выбора. Первый фамильяр уверенно вышел в середину зала и, встав перед официалом, ответил «Прямо перед тобой». Тина почти ожидала, что лидер наблюдателей усмехнется или пренебрежительно фыркнет при виде ребенка. Но, похоже, он смотрел намного глубже того, что лежало на поверхности. «Не ожидал», — заметил он, окидывая взглядом хрупкое тело мальчика. «Я тоже». — усмехнулся первый фамильяр. «Я имел в виду твое возвращение», — уточнил официал. «И я», — первый фамильяр растянул губы в улыбке, не касавшейся его глаз. «Я думал, тебя засунули так глубоко, что дотянуться оттуда у тебя не получится». «Я тут ни при чем», — первый фамильяр деланно-скромно потупился. «Это все полностью их инициатива» официала дарил хостееера взглядом в котором легко читалось презрительное вот эти вот похоже пренебрежение и недоверие официала задели ивора положившего на возвращение первого фамильяра столько сил он выступил вперед возвращение первого фамильяра действительно было нашей его голос умер под пристальными взглядами стоявших друг напротив друга первого фамильяра и официала «Эй, что ты хочешь на этот раз?» — обратился главный наблюдатель к первому фамильяру, так словно их и не перебивали. «На этот?» — поднял детские брови первый фамильяр, а потом окинул официала внимательным взглядом с головы до ног. «Не припомню тебя в числе тех инквизиторов, кто охотился со мной на ведьмы-колдунов, а потом...» Незаконченная фраза повисла в воздухе каждым своим недосказанным словом, отчаянно терзая любопытство Тины. «Что? Что было потом?» Официал стал медленно, словно выполнял какой-то ритуал стягивать перчатки. Аккуратно, палец за пальцем. «Наши предшественники, спасибо им за предусмотрительность, хранили очень тщательные и подробные записи». «Так что, если ты рассчитываешь воспользоваться тем, что мы что-то забыли, мы ничего не забыли». С этими словами официал, наконец, снял перчатки и убрал их в карман. «Даже и не думал», — ответил первый фамильяр и бросил быстрый пристальный взгляд на руки официала. Тот заметил это и тонко улыбнулся. Тина переводила взгляд с первого фамильяра на официала и обратно. Что происходит? Она тоже взглянула на руки официала. Что же там такого? Руки как руки, пять пальцев на каждом. Хотя мизинец левой руки был покрыт сложной татуировкой. Это она привлекла внимание первого фамильяра. Татуировка имеет какое-то важное значение? Итак, «Чего ты хочешь?» — повторил официал. «Гораздо меньшего, чем в прошлый раз», — безмятежно ответил первый фамильяр. «Я многое переосмыслил за это время. Сейчас я хочу всего лишь жизни. Обычной человеческой жизни и возможности прожить ее. То, чего я не получил в прошлый раз». «Хм...» — протянул официал, явно не поверив услышанному. «И в чем подвох?» том, что жизнь и свободу хотят еще и они, — кивнул первый фамильяр на хостельеров, — и я обещал им помочь со свободой. Глава наблюдателей скрестил руки на груди. Похоже, он не торопился безоговорочно верить услышанному. «Ты же понимаешь, что даже если мы согласимся, то не оставим вас без наблюдения?» «Конечно», — ответил первый фамильяр. Кастельеры обменялись растерянными взглядами. Что происходит? Только что они планировали, как будут править миром, а сейчас их лидер соглашается даже не на крохотную автономию, а на ее иллюзию. А вот официала согласие первого фамильера не убедило и не развеяло его подозрений. Это было видно по морщинам, по-прежнему пересекавшим лоб и по вместе бровям. Что насчет планов... Ее иниция...» Официал кивнул на Тину, и она вздрогнула. «А что насчет них?» «Они тебя не беспокоят? Они ведь могут помешать твоим скромным желаниям». Первый фамильяр уставился на собеседника нечитаемым взглядом. Костильеры попытались скопировать выражение его лица, но преуспели меньше. Официал мельком их оглядел и сделал верный вывод, полностью оправдывая свое название «наблюдатель». «Вы не знаете». «Если нам удастся воплотить в жизнь наш план, то уже неважно, какие там у нее планы, они больше не будут иметь никакого значения», сделанной бравадой заявил Ивар, снова выступая вперед. «Она хочет собрать все изначальные амулеты» воссоздать ритуал, которым когда-то ее прародительница смела барьеры между вашим и нашим миром, и восстановить их», — медленно произнес лидер наблюдателей. «Ну как, по-прежнему не «Удачи!» — фыркнул Ивор. «Тот ритуал проводили опытные могущественные ведьмы», Нынешние выродившиеся потомки, которые не чувствуют даже тех крох сил, что у них остались, не смогут восстановить и уж тем более изменить ритуал, даже если им дать подробную пошаговую инструкцию. «Я бы не стал так легко сбрасывать ее со счетов», — заметил первый фамильяр. «Удивительно, но я с ним согласен», — сказал официал. Тина подавила раздраженный вздох. Глава наблюдателей выводил ее из себя и напрягал. Совершенно очевидно, что нынешние инквизиторы не собираются становиться их соратниками. Вопрос в другом — насколько серьезного противника они приобрели. И если первый фамильяр знал, что они враги, а он наверняка знал, то зачем настаивал на том, чтобы их дождаться? Первый фамильяр усмехнулся, а потом пристально уставился на собеседника и спросил. «Итак, а теперь перейдем к главной причине твоего визита вежливости. Расскажи, чего от меня хочешь ты!» Официал сжал губы, словно ему не понравилось услышанное, как и то, что первый фамильяр угадал его мотивы. Но прежде чем официал заговорил, первый фамильяр вдруг небрежно взмахнул рукой и негромко скомандовал. «Вон!» Никто не двинулся с места. «Я сказал, все вон!» — повторил первый фамильяр и на этот раз в упор посмотрел на своих соратников, чтобы не осталось никаких сомнений, к кому относятся его слова. «Но...» — начал ивор и сник под взглядом первого фамильяра. Неловко толпясь в дверях, хостельеры неохотно вышли. Тине тоже не понравилось, что первый фамильяр их выпроводил. Небрежно, словно они были досадной помехой, но, оглядев растерянные и даже обиженные лица хостельеров, она вдруг испытала злорадное удовлетворение. Теперь-то они на своей шкуре прочувствуют то, что заставляли испытывать ее. Теперь они тоже узнают, каково это, когда тебя не принимают в свой круг. Кристина не сразу поняла, что они наконец-то нагнали один из цирков. То, что предстало перед ними, на первый взгляд походило на старое автокладбище, а не на припаркованный цирковой караван. Но огненные гончие улеглись на землю, всем своим видом демонстрируя, что выполнили задачу и больше никуда бежать не собираются. А значит, эти ржавые остовые автобусов и машин, мятые, грязные, с облупившейся краской на боках, кое-где без стекол в окнах и даже частично вросшие в землю заброшенного поля вдоль безлюдной трассы — И есть цирк, который они преследовали. Высыпавшие из своих трейлеров и автобусов циркачи рассматривали открывшееся им зрелище со смесью тревоги, недоверия и паники. Так вот, как цирк становится пропавшим, отчетливо разнесся в потрясенной тишине негромкий голос летуна. И Кристина сразу поняла, что он прав. Этот цирк действительно на грани исчезновения. Они пришли слишком поздно. Что же с ним случилось? Кристина продолжала шарить ищущим взглядом по мертвым кузовам. Взгляд зацепился за едва различимые остатки некогда яркой надписи на боку одного из мини-автобусов и он видимо, последние буквы названия цирка. Раздался противный скрип, и дверь одного из трейлеров медленно открылась. Кристина невольно напряглась. После удручающего зрелища, которое представлял собой автокараван, она не ожидала, что застанет здесь кого-то живого. В проеме появилась шляпа. Огромная, с расшитыми красным и черным кружевом полями и черной тульей, затканной красным фатином и черными атласными лентами. На шляпе красовались искусственные белые и красные розы, но такие выцветшие и обтрепанные, что невольно вызвали у Кристины ассоциацию с дешевыми пластиковыми цветами, которые встречаются на давно заброшенных могилах на кладбищах. Шляпа, пригнувшись, прошла через проем двери, поднялась, и появилось лицо, при виде которого Кристина, не удержавшись, отшатнулась. лицо было белым словно гипсовым, застывшим и абсолютно неподвижным. Плотно сжатые красные губы потрескались, на некогда ровно белых щеках темнели участки облупившейся краски. На лбу и вокруг глаз виднелись остатки тонкого черного ажурного узора. Обрамляли это неживое белое лицо, ярко-красные лохмы, торчавшие из-под шляпы. То ли парик, то ли крашеные волосы. «Кто вы?» — раздался на треснутый женский голос, и Кристина почти с облегчением поняла, что это все же не живое лицо, а маска. Кристина поймала себя на том, что привычно озирается, ожидая, что кто-то сейчас выступит вперед и ответит. Но все молчали и бросали на нее взгляды. «Ах, да!» «Это же она теперь директор. Значит, ей нужно взять на себя ответственность за происходящее». «А...» — не слишком уверенно начала она. «Мы цирк, а вы...» Она замялась, подбирая нужные слова, обвела взглядом ржавые корпусы машин, разбросанные вдоль обочины, и закончила. «Тоже цирк». «Вы цирк?» испуганно переспросил женский голос. Шляпа взволнованно заколыхалась, и из трейлера показался атласный костюм. Пышный кружевной воротник, объемные рукава, многочисленные слои юбок, и все это расшито лентами, кружевами, бантами и жемчужинами. Вероятно, когда-то костюм выглядел впечатляюще, но сейчас он был слишком потрепан и невольно навевал мысли о том, что вырядиться так нелепо мог только сумасшедший. «Да», — подтвердила Кристина, — «мы коллизион».